Глава двадцатая. Просто надоело. — Как прикажешь это понимать? Артемов отложил в сторону рапорт, написанный кем-то из сотрудников изолятора, и поднял на меня уставший взгляд. — Я принял решение выпустить тебя, а тут такое. — Какое? — спросила я с недоумением. — Я никак не могла взять в толк, почему меня все время пытаются сделать крайний. Разборки в камере учинила, объяснил Артемов. — Я теперь должен меры принять. Я сделала вид, будто не понимая, о чем речь, удивленно спросила. Какие еще меры? Пока не решил, но на заявление потерпевший отреагировать обязан. Какой потерпевший? Возмутилась я уже по-настоящему. Наверняка Артемов знает о порядках в хате и мог бы не делать вид, будто мой конфликт стал с толстухой и будет иметь серьезные последствия. Федорова написала на тебя заявление, объяснил он, взял другой листок и помахал им перед моим лицом. Так что даже если не была виноватой, то стала. — Ладно, с этим разберемся, — заверила я устало, вновь удивившись собственному спокойствию и хладнокровию. — Вы лучше скажите, что послужило поводом сменить мне меру пресечения. — Ишь ты, какие слова вспомнила! — Артемов усмехнулся. — Так я же училась на юридическом, — напомнила я капитану и похвастала. — Два года назад диплом получила. Пришел ответ на запрос из паспортного стола, стал рассказывать Артемов и взял со стола лист с отпечатанным на компьютере текстом подтвердили твои личные данные. — Я же говорила, — возлековала я. — Ты лучше скажи, что такое надо вытворить, чтобы муж с тобой так обошелся, — спросил он. — Я ему просто надоела, — соврала я. Вот он меня как котенка и выбросил в лесу. «Шутишь — Шутишь, — не поверил Артемов. — Какие уж тут шутки, — усмехнулась я, размышляя, как поступлю с Вадимом, когда вернусь. — А как поступлю? — подумала я и попыталась представить нашу с Вадимом встречу. Мне отчетливо представился двор нашего загородного дома. Вадим стоит у фонтана, я напротив него. Голова втянута в плечи, кулачки сжаты, вся взъерошенная и злая, готовая наброситься на этого нелюдя и прибить. — Ты с какого перепугу меня наверное, погибель отправил? — говорю ему. — Я разве заслужила такого? За что ты так обошелся со мной? За мою любовь? Я грустно улыбнулась собственным мыслям. — Пустят ли еще меня на порог дома Вадим? С какой стороны не посмотри, а он прав. Более того, еще в ноги ему надо пасть, что не прибил, а ведь мог. И не нашел бы никто никогда мои останки, чего стоило ему шепнуть тому же Толику или Максу пару словечек перед тем, как в вертолет засунуть. И все. Высадили бы они меня уже не где-то на лужайке с рюкзачком, а выпала бы я с простреленной головой над озером, возле которого меня нашел Егор. Хотя зачем на такую дрянь тратить пулю? Была бы я обманутым мужиком с такими возможностями, как у Вадима, нашла бы другой способ. Достаточно просто привязать какой-нибудь груз на шею и вытолкать в воду. О чем это я? Удивилась я собственной практичности. Нахвататься успела. Уж не на уровне ли подсознания набралась вместе с другими премудростями от Егора? А что? Сколько мы с ним обменивались физиологическими жидкостями? А ведь человек из воды состоит, которая, в свою очередь, является носителем информации. Как меня занесло. Я даже тряхнула головой. Точно. Переформатировала меня жизнь в лесу. При воспоминании о Егоре непреодолимой тоской защемило сердце. Пристройка, переделанная для проживания в Светлицу, показалась уютной и родной. От размышлений отвлек звук открывшейся двери. — Привет! — бросил на ходу Никита. — Отпускаешь нашу нимфу? — Отпускаю! — подтвердил Артемов, корябой что-то ручкой на листке. — Неужели вместе поедем? — расспрашивал Никита, собирая со стола в дорожную сумку разную мелочевку. — Отваливаешь, значит? — проговорил с тоской Артемов. — Отваливаю, — подтвердил Никита. — Извини, что не посидели вчера. — Ничего, будет еще время. — Ну, если еще раз в ваших краях кто-то с нашего района будет прятаться, то обязательно напрошусь. С этими словами Никита подошел к столу и протянул следаку руку. — А ты что, не местный? — удивилась я, одновременно пытаясь понять, рад или нет Никита тому, что я могу оказаться в качестве его попутчицы. — Это московская штучка, — подтвердил Артемов, отвечая на рукопожатие. — Вроде тебя. «Так, может, ты мне денег на дорогу займешь?» — похватилась я и заверила. «Как только приеду, сразу отдам». «Занимать не надо», — предостерег Никита и смутился. А билет я и так возьму». «Деньги все равно отдам», — повторяла я как заклинание по пути на вокзал. «Не привыкла жить за чужой счет». «Хотя какого черта я вру?» — неожиданно упрекнула я себя. «Макс, Серж, Вениамин Петрович, Антон...» А Глеб, который содержал меня до Вадима и которому не нашлось места в моей жизни только потому, что он не смог меня обеспечить? Кстати, это было мое субъективное мнение. Что было плохого в трехкомнатной квартире на втором этаже на новостройки влюблено? Пусть и с мамой под одной крышей, но которая большую часть времени проводила на даче, зато он меня по-настоящему любил. Мне было смешно от того, с каким пафосом, гордостью и любовью мама Глеба произносила слово «дача». Я вспомнила, как тихо злилась на потенциальную свекровь, глядя на тряхлый домик в тени кривых деревьев и две ржавые бочки. Я всегда ссылалась на головную боль и не подходила к грядкам. «Откуда у меня такие запросы, если сама из хрущевки?» – подумала я. «Как будто предки знатных кровей были. Одним словом, барские замашки крестьянской дочери». Я снова поймала себя на том, что стало более рассудительно. Да и глупых мыслей поубавилась. Можно сказать, они куда-то пропали. Я словно за эти три с небольшим месяца повзрослела. До этого почти 30 лет прожила без царя в голове и на тебе. Какой-то рецидивист переделал и вышиб в два счету дурь. Хотя такая быстрота объяснима. Я быстро всему училась от того, что стимул был существенным. Иногда им становилась даже не еда, а здоровье или даже сама жизнь. С утра прошел дождик, и было душно. Я на ходу расстегнула замок на куртке. Городок оказался небольшим. Улицы образовывали серые хрущевки, между которыми были втиснуты почерневшие от времени частные домики. Полисадники распирали кусты черемухи и сирени. Жиденький тротуар, словно разлитый на земле грязное тесто, огибал все неровности. Местами его и вовсе не было. На улице стало ясно неоднозначное отношение людей к нашей странной парочке. Я даже повеселела. В кое веки я рядом с обычным ментом чувствовала дискомфорт от того, что подпортила его имидж. Я не понаслышке знала, что люди... Относящийся к этой категории, мягко говоря, не шикуют. Но по сравнению со мной, сейчас Никита выглядел как голливудская звезда на фоне бродяжки. Одетый в небесного цвета сорочку и куртку-ветровку, полицейский просто притягивал удивленные взгляды прохожих, особенно после того, как они понимали, что идущая за ним девушка его знакомая. Еще бы, с бронзовым от загара лицом, на фоне которого выгоревшие на солнце брови казались нарисованными мелом, В драном спортивном костюме и стоптанных кроссовках я походила больше на мальчишку без призорника. Глаза проводницы округлились, словно стоящий на посадку пассажир приволок с собой экспонат из исторического музея. — Это с вами? — осторожно поинтересовалась она. — Да, я его жена! — в сердцах выкрикнула я и схватила Никиту за руку. — Жена! — протянула проводница, возвращая билеты. — А паспорт у вас есть? — Паспорта у нее нет, — ответил за меня Никита. — Я ее сопровождаю. — Буйная, значит, — вынесла вердикт стоявшая сзади бабка с двумя огромными сумками. — Буйная, — подтвердила я, — и имя у меня соответственное — Маугли. — Где вас, бригадир? — заволновалась бабка и пригрозила. — Я с ней в одном вагоне не поеду. — Прось шутить, — потребовал Никита и пропустил меня вперед. В купе я уселась у окна и стала ждать. Никита помялся, взял сумку и вышел. Появился уже в футболке и шортах что, переодеваться ходил? отропело спросила я. В голове не укладывалось, что Никита постесняется попросить меня выйти в коридор и вообще мог бы сменить гардероб и при мне. Разве не видно? вопросом на вопрос ответил он. А куда? спросила я. Неважно, он сел напротив. Неужели вдвоем поедем, не поверила я, когда поезд тронулся. Значит, вдвоем. Никита посмотрел в окно и стал выкладывать на стол продукты, купленные по пути на вокзал. — Страсть, как есть хочу! Вспомнила я о том, что уже давно ничего не ела. — Я здесь тебе кое-что купил, — сообщил Никита. При этом он неожиданно покраснел и вынул из дорожной сумки сверток. — Мне? — переспросила я. — Да, — подтвердил он и перечислил. Здесь майка, джинсы и кроссовки. — А как ты размер узнал? — недоумевала я неожиданному подарку и приложила к себе белоснежную футболку. — Тут еще, — продолжил он смущенно и показал на сумку. — — Бельё, в общем. — Ну ты даешь! Я давилась смехом, разглядывая трусики и бюстгальтер. Ты что, знал, что мы вместе поедем? — Когда мне сказали, что тебя отпускают, тоже решил вернуться в Москву, — подтвердил Никита. Дела за ночь быстро закончил и... — Так, значит, ты прикомандированный был, — догадалась я. — Что-то вроде того. — А почему тогда дежурил? — Просто жил в кабинете, — объяснил он. Заодно ребят страховал. — Так ты что? — Я заглянула ему в глаза и поинтересовалась. — Влюбился в меня? — Я? — переспросил Никита и сразу смутился. — Да нет. — Понятно, — протянула я. — Все равно приятно. Неожиданно мне стало тоскливо. — Как мне это теперь надеть? — спросила я. — Я выйду, а ты переоденься. С этими словами Никита взялся за ручку двери. — Не в этом смысле. Я девушка без комплексов и переодеться могу и при тебе. — Я это подозревал, — признался он. Просто надевать чистое на грязное тело как-то... Я слышал, что в штабном вагоне есть душ, неожиданно вспомнил Никита. Дверь с грохотом открылась, и в купе заглянула проводница. Ваши билеты, пожалуйста, — потребовала она и уселась на краешек полки Никиты. — У вас можно помыться? — спросил он, и протянул билет. — В вашем распоряжении два умывальника, — начала она объяснять. Один в начале вагона, другой в конце. — Вы не так поняли, — вмешалась я. Нас душевая интересует. — Ну, вы даете, изумелая женщина. — Понятно, — проговорил Никита, — значит, нельзя. — Жаль, — опечалилась я, прощаясь со вспыхнувшей внезапно надеждой на помывку. — Мне билет перед Москвой отдадите, — напомнил Никита, — я в командировке. — Погодите, вы же из полиции? — вспомнила проводница. — Как раз смотрела при посадке удостоверение. — Да, я полицейский, — подтвердил Никита. — Тушь у нас, конечно, не предусмотрен, но для хороших людей можно что-то придумать. С этими словами проводница сунула билеты в кармашке сумочки с номерами мест и встала. — Если что, в нашем туалете имеется шланг с лейкой. Только вообще это у нас не поощряется. — Ты слышала? — спросил меня Никита. — Есть еще в штабном вагоне, — торопливо объяснила проводница. — Ну что, собирайся, — приказал Никита, когда двери за проводницей закрылись. Неожиданно я вспомнила, что до сих пор так и не узнала, как далеко забросила меня судьба злодейка в лице Вадима и наклонилась к Никите с вопросом. Ты не знаешь, сколько нам ехать?» «Конечно, знаю». Никита от такого вопроса даже повеселел. «Почти двое суток». «Сколько?» Я не поверила своим ушам. «Точнее, сутки и шестнадцать часов», — повторился он. «А что?» «Так как же надо возненавидеть человека, чтобы в такую даль отправить», — изумилась я. «Других дальше отправляют», — заметил Никита. «Так что разыскное дело в конце концов в архив списывается». «Согласна», — приуныла я. Выходит, Вадим поступил со мной гуманно? Так ведь он меня на верную смерть отправил, а точнее сказать, на мученическую смерть. Разве нельзя было просто выставить за дверь? Неужели он сам такой белый и пушистый, небось, в офисе весь свой курятник перетоптал? Он ведь иногда по несколько дней домой не заявлялся.